Глава четвёртая. Тайны сестры. Вот скажите мне, мисс Уокер, вы ведь знаете, что к чему. Какое, по-вашему, самое подходящее занятие для молодого человека 26 лет, без заслуживающего упоминания образования и к тому же не очень сообразительного по природе своей? Этот вопрос задал Чарльз Вестмаккет на теннисном корте летним вечером, хотя уже начало смеркаться, и игра закончилась. Девушка подняла на него удивлённый и насмешливый взгляд. «Это вы о себе?» «Именно. Но что же я могу вам ответить?» «Мне не с кем посоветоваться. Полагаю, вы могли бы мне подсказать лучше остальных. Я доверяю вашему мнению. Очень лестно с вашей стороны». Она снова поглядела на его серьёзное и вопрошающее лицо с тёмно-голубыми глазами и густыми светлыми усами, словно гадая, шутит он или нет. Он же напротив, сосредоточенно ждал её ответа. Понимаете, очень многое зависит от того, что вы умеете делать. Я не знаю, сможете ли вы с уверенностью сказать, какими талантами и наклонностями обладаете, продолжила девушка. Они медленно шли по лужайке в сторону дома. У меня их нет, то есть нет ничего достойного упоминания. У меня плохая память, я медленно соображаю, но вы очень сильный. О, если бы силы чего-то стоило. Я могу выжимать сорокакилограммовую штангу до команды опустить. Но что это за талант? Мисс Уокер тотчас вспомнила каламбур касательно идти к барьеру, спортивному или судебному. Однако вид у ее спутника был настолько серьезный, что она подавила смешок. «Я могу пробежать полторы тысячи метров за 4 минуты 50 секунд по гаревой дорожке и за 5 минут 20 секунд по пересеченной местности, но как это мне поможет? Я мог бы стать профессиональным крикетистом, но это не очень престижная профессия». Знаете, престиж меня не волнует, однако мне не хочется огорчать старушку. Это вы о своей тётушке? Да, о ней. Понимаете, мои родители погибли во время восстания сипаев, и с тех пор она меня воспитывает. Она очень хорошо ко мне относится, и было бы очень жаль с ней расстаться. Но зачем же вам с ней расставаться? Они дошли до садовой калитки, и девушка положила ракетку на верхнюю перекладину. Серьёзный и сосредоточенно глядя на своего спутника в белом фланелевом костюме, "Тут всё дело в Браунинге", ответил Чарльз. Примечание. Роберт Браунинг, 1812-1889, английский поэт-философ, отличавшийся нарочито усложнённым и высокопарным стилем. Конец примечания. "В ком? Только не передавайте мои слова тёте" Он понизил голос до шёпота: "Я ненавижу Браунинга". Клара Вокер внезапно рассмеялась таким весёлым смехом, что Чарльз забыл все страдания, нанесённые ему по этому, и тоже расхохотался. "Я его не понимаю", продолжал он. "Пытаюсь, но он слишком заумный. Несомненно, дело тут в моём недомыслии, не отрицаю. Но поскольку я его не понимаю, Без толку притворяться, что мне все ясно. Да к тому же тетя, конечно, очень расстраивается, ведь она очень любит этого автора, и ей нравится по вечерам читать вслух его стихи. Сейчас она читает его пьесу «Пиппа проходит мимо», и, уверяю вас, мисс Уокер, мне не под силу понять даже смысл названия. Вы наверняка считаете меня ужасным глупцом. Но в целом он наверняка не так заумен, как это название. Произнесла она, стараясь приободрить Чарльза. Он просто ужасен. Знаете, у него встречаются чудесные места. Полёт трёх голанцев, Рверри Элли и кое-что ещё отличные пассажи. Но вот на прошлой неделе мы читали одну вещницу. Тётя споткнулась на первой же строке, и для этого нужно очень много, поскольку она прекрасно понимает автора. Эта строка звучит как Сетебос и сетебос и сетебос. Похоже на какое-то заклинание. Нет, так зовут персонажа. Сначала я подумал, что это три разных господина, но тётя говорит, что это один человек. А потом автор продолжает. Он думает, что обитает в лунном свете. Очень странный пассаж. Клара Вокер снова рассмеялась. Вам не надо думать о расставании с тётушкой, сказала она. Представьте, как ей будет без вас одиноко. Ну да, я об этом думал. Однако надо помнить, что тёте во всех отношениях ещё далеко не бальзаковского возраста и весьма не дурна самой. Не думаю, чтобы её приязнь к мужчинам распространялась на конкретных людей. Она может завязать новые отношения, и тогда я стану третьим лишним. «Все складывалось прекрасно, пока я был мальчиком и был жив ее первый муж». «Но, Боже правый, не хотите же вы сказать, что миссис Уэст-Маккотт собирается снова выйти замуж?» — ахнула Клара. Молодой человек посмотрел на нее вопрошающим взглядом. «О, это, знаете ли, лишь эмпирическое предположение», — ответил он. Однако, разумеется, это может произойти, и мне хотелось бы знать, к чему тогда приложить руки. Я бы очень хотела вам помочь, проговорила Клара. Но я и вправду очень мало знаю о подобных вещах. Однако могу поговорить с отцом, у которого огромный жизненный опыт. Сделайте одолжение, поговорите, буду вам очень благодарен. Обязательно поговорю. «А теперь я должна проститься с вами, мистер Вест Маккот, поскольку папа забеспокоится. Куда это я запропастилась?» «Спокойной ночи, мисс Уокер!» Он приподнял фланелевую кепку-тенниску и направился к себе в сгущавшихся сумерках. Клара думала, что они были на лужайке последними, однако, оглянувшись с лесенки, ведшей к высоким створчатым окнам, она заметила две темные фигуры, направлявшиеся к их дому. Когда те приблизились, она узнала в них Гаррельда Денвера и свою сестру Иду. Клара услышала их неразборчивые голоса, затем раздался так хорошо ей знакомый, мелодичный, несколько детский смех. "Я просто в восторге", послышался голос Иды. "Мне так отрадно и приятно это слышать. Я ведь раньше и понятия об этом не имела. Ваши слова удивили и обрадовали меня. Ах, как же я рада!" Это ты, Ида? Ой, это Клара. Мне пора домой, мистер Денвер. Спокойной ночи. Затем в темноте послышался шёпот, смех Иды и слова Гарольда: "Спокойной ночи, мисс Уокер". Клара взяла сестру за руку, и они вместе вошли в дом через высокую створчатую дверь. Доктор ушёл к себе в кабинет, и в столовой было пусто. Стоявшая на буфете небольшая красная лампа дробилась на десятки отражений в посуде и блестящем красном дереве, но отбрасывала свет лишь в большую полутёмную комнату. Ида, пританцовывая, подошла к большой высокой лампе, но Клара удержала её за руку. "Мне нравится этот приглушённый свет", сказала она. "Может, поболтаем?" Анна уселась в большое кресло доктора, обитое красным плюшем, а сестра устроилась на низенькой скамеечке для ног, глядя на Клару с улыбкой на губах и озорным огоньком в глазах. На лице Клары читалась какая-то тревога, которая рассеялась, когда она поглядела в чистые голубые глаза сестры. "Ты хочешь мне что-то сказать, дорогая?" спросила Анна. И до слегка надула губки и пожала плечами. Генеральный прокурор предоставил слово стороне обвинения, сказала она. Ты собираешься подвергнуть меня перекрёстному допросу. И не отрицаю этого. Очень жаль, что тебе не переделали твоё серое атласно-фуляровое платье. Если отделать его снизу и вшить спереди свеженькую беленькую вставку, то оно бы смотрелось как новое, а сейчас у него вид совсем никуда. Ты допоздна задержалась на лужайке. Без жалостным тоном произнесла Клара: "Ну да, немного. И ты тоже. А мне ты ничего не хочешь сказать?" И она рассмеялась звонким мелодичным смехом. "Я заболталась с мистером Вестмакоттом, а я заболталась с мистером Денвером. Между прочим, Клара, скажи мне честно, что ты думаешь о мистере Денвере? Он тебе нравится? Как на духу?" "Он мне очень даже нравится." По-моему, он один из самых благородных, скромных и мужественных молодых людей, каких мне доводилось встречать. Так что, дорогая, тебе нечего мне сказать. Клара по-матерински погладила сестру по золотистым волосам и наклонилась, чтобы услышать ожидаемое признание. Она всей душой желала, чтобы Ида стала женой Гаррелда Денвера, и услышанные ею в тот вечер на лужайке слова Не оставили у неё ни малейшего сомнения, что между ними складывается симпатия, но признания Иды не последовало. Клара увидела лишь озорную улыбку и весёлый блеск её голубых глаз. Это серое фуляровое платье, начала Ида. Ах, ты дразнилка! А теперь давай-ка задам тебе тот же вопрос. Тебе нравится Гаррильд Денвер? Ой, он просто прелесть! Ида Так ты же сама спросила, вот что я о нём думаю. А теперь, дорогая моя инквизиторша, больше ты от меня ничего не услышишь. Придётся тебе подождать и не очень любопытничать. Пойду, посмотрю, что там папа делает. Она вскочила на ноги, обняла сестру, прижала к себе и упорхнула. Её чистое контральто, напевавшее рефрен из "Оливетты", становилось всё тише и тише. Пока не смолкло вместе со звуком хлопнувшей где-то вдали двери. Однако Клэрра Вокер всё так же сидела в полутёмной столовой, положив подбородок на руки и задумчиво глядела в сгущавшуюся темноту. Её долг, долг незамужней старшей дочери, состоял в том, чтобы взять на себя роль матери и направлять младшую сестру по пути, который она сама ещё не прошла. С момента смерти матери о себе Клара не думала. Все её мысли были об отце и сестре. В своих собственных глазах она считала себя простушкой и знала, что зачастую бывает непривлекательной как раз тогда, когда ей больше всего хочется выглядеть именно таковой. Она видела своё лицо в точности так, как его отражало зеркало, но не замечала быстрых перемен его выражений, которые придавали ей неповторимое очарование, глубокой жалости, сочувствия, дивной женственности, которые влекли к ней всех пребывавших в сомнении или в бедствии, как повлекли в тот вечер бедного недотёпу и тугодума Чарльза Вестмакотта. Себя она считала несозданной для любви, в отличие от Иды, весёлой, маленькой, остроумной и улыбчивой, которая была самой природой создана для любви. Но Ида была юной и несколько наивной. Ее нельзя отпускать в далекое плавание по опасным водам без присмотра и опеки. Между нею и Гарольдом Денвером возникла симпатия. В глубине души Клара, как и всякая добропорядочная женщина, была свахой, и из всех мужчин она уже выбрала Гарольда Денвера как того, кому можно с уверенностью доверить Иду. Он не раз говорил с Кларой о серьёзных предметах и своих намерениях, о том, что может сделать человек, чтобы мир вокруг стал лучше. Она знала, что Гаррильд человек благородный, серьёзный и с высокими помыслами, и вместе с тем ей не нравилась таинственность и нежелание посвящать её в происходящее со стороны Иды, такой честной и откровенной девушки. Клара подождёт. Если на завтра выдастся такая возможность, она сама подведёт Гаррильда Денвера к этой теме. Весьма вероятно, от него она узнает то, что отказывается ей рассказывать родная сестра.